Глава 44. Начинаем действовать. «Анна, крепись!» – тревожно прокомментировала Мирьем, внимательно вслушиваясь слова доктора. «Что? Что он сказал?» «Врач сообщил, что твоему ребенку грозит опасность выкидыша. Тебе категорически запрещены передвижения, особенно на дальние расстояния. Тебе необходимо соблюдать режим и находиться под наблюдением врача». «Анна, тебя хотят оставить на сохранение до самых родов». «Мирьем, что же мне делать? Я хочу оказаться на родине и родить ребенка там». «Прости, Анна, я не могу повлиять на решение врача и на твой организм». «А что же было хорошей новостью?» Не теряя надежды на что-то хорошее, спросила я. «А хорошее то, что у врач...» Приложит все усилия, чтобы сохранить твоего ребенка. Ты в надежных руках. Это обнадеживает, — отозвалась я, ощущая, как от беспокойства начинают трястись руки. Слишком много событий для сегодняшнего дня. Тебе нужно отдохнуть. Завтра я приду вновь, но уже с мужем. Он обязательно поможет разобраться в этой ситуации, — подбодрила меня Мерием. Я держу кулачки. До завтра. После этих слов девушка попрощалась со мной и оставила меня наедине с ворохом назойливых мыслей. Почему я допустила такое? Мой организм настолько устал, что воспринимает ребенка как очередное беспокойство и отвергает его. Разве это справедливо? Я всегда мечтала о семье и детях, поэтому новость о неожиданной беременности ни капли не смутила меня. А наоборот... Внутри меня появилось теплое чувство. Я готова стать матерью, несмотря на одиночество. Я стану ему достойным родителем. «Малыш, я сберегу тебя», — с любовью прошептала я, поглаживая живот. «Кто же мог подумать? Один миг, и я мама. Это невероятно и до сих пор не укладывается в моей голове. И неужели все то, что рассказала Мерьема жене кирема правда?» Действительно ли она такая жестокая женщина, что могла бы извести меня? Неужели Керем при всей своей силе не смог бы защитить меня? Одновременно волнующий и интересно Столько вопросов, которые едва ли когда-то получат ответ. Мне кажется, Керем был бы замечательным отцом. Если бы он узнал о моем положении, он наверняка бы обрадовался. Но я не могу поделиться с ним этой невероятной новостью. Я не хочу и не имею права идти на риск. На утро следующего дня ко мне пришел доктор. С ним также присутствовала русскоговорящая медсестра, отчего я смогла понять его слова. Врач прописал мне капельницу и курс витаминов. Неизменным осталось его решение, мне необходимо находиться под его пристальным наблюдением. «Мне нужно жить в больнице?» – испуганно спросила я. «Да» но это не значит, что нужно лежать и находиться в палате постоянно. Вы можете спокойно передвигаться, ходить в наш парк. Для будущих мам также предоставляют различные оздоровительные мероприятия. В нашем центре создаются максимальные условия, чтобы на свет появился здоровый малыш, а его мама ощущала себя прекрасно. Если вам необходимо добраться до магазина, с вами отправится наша медсестра. Это необходимо для того, чтобы суметь оказать помощь при возникновении угрозы. Это безумно дорого. Госпожа Мерьем сказала не беспокоить вас этим. Она очень переживает за вас и делает все возможное для вас. Ваша семья, ваша крепость. Они обо всем позаботились и просили вас не волноваться по этому поводу. Я замолкла от неожиданности и смятения. Опять я во что-то влипла и семья Денис вынуждена взялась разгребать мои дела. Это все так безумно дорого. После обеда, как мне обещала, пришла Мерьем со своим мужем. Первые секунды я сумела разглядеть в ней цветущий вид. Она была так рада, что муж вернулся в дом и не оставляет ее ни на минуту. Под его защитой и любовью Мерьем расцветала подобно цветку. Но какой бы она ни была счастливой, волнение, возникшее на ее лице при входе в палату, невозможно было скрыть. «Я рада вас видеть», — поприветствовала я молодых людей, мысленно готовясь к тому, что они нашли выход из ситуации. «Анна», — начал Кемаль, — «вы можете обратиться в посольство и обрисовать картину происшедшего. Назвав фамилию Керема, вы поставите его, конечно, под удар. Если вы готовы на это...» то можем начать процесс хоть сейчас. Можно, конечно, придумать иные лица, но тогда вам нужно заранее распланировать свои показания». «Это неосуществимо», – перебила Мерьем. «Я говорила с врачом, Ане нельзя покидать эту клинику, иначе она потеряет ребенка. Ты готова на это?» «Нет», – отрезала я и тут же добавила. «Ну и никем я быть не могу». Что я буду указывать в свидетельстве при рождении малыша без документов? — Да, это наше все. Документы необходимо вернуть. Они остались в доме господина Керема? — задумчиво уточнил супруг Мерье. — Да, — с грустью в голосе отозвалась я, понимая свою оплошность. Я так поспешила, что не догадалась похитить их у Керема. — Это плохо. Остаться в чужой стране без документов. Я виновата, молчала, ожидая, что решение появится из воздуха. «Тогда нам не остается, как просто выкрасть их», — взволнованным голосом заключила Мерьем, поймав за руку мужа. «Но как?» В два голоса ответили мы, не понимая, как она представляет себе реализацию этого сумасшедшего поступка. «Девушка, что работает у меня гувернанткой, когда-то хорошо общалась с Бенгюль» и ее сестрой, которая до сих пор работает на господина Керема. Если ей все деликатно объяснить и хорошо попросить, то она поможет нам». «Не думаю, что они пойдут на такое. Если господин Кылыч поймает кого-то за этим делом, то они рискуют потерять работу», — изумился Кемаль. «Если бы я обнаружил в своем доме такое, то немедленно уволил бы всех». «Поэтому надо все распланировать и подготовить», отмахнулась Мерьем, мысленно проворачивая свой грандиозный план. «А как зовут эту сестру Бенгюль?» уточнила я, вспоминая, что Керем не имел в доме большого количества помощников. «Эмра», «Элита», стала перебирать имена Мерьем. «Эсма», перебила я говорившую. «Точно», радостно откликнулась Мерьем. «Эсма, коч». Я видела ее в качестве администратора на базе отдыха. Это Бенгюль попросила устроить семью, когда стала его девушкой. Он тогда всей семье ее помог. Эсма медленно повторила, вспоминая, как девушка помогла бежать из особняка. «Думаю, она нам поможет. Она будет рада, как можно скорее отправить меня на родину». «Начинаем действовать», — торжественно заключила Мерьем.